Аливия Лейк. Попаданки убегают в полночь или Академия кривых зеркал. Церемония венчания должна была вот-вот начаться. Не знаю, что со мной, но воздуха катастрофически не хватало, а сердце гулко стучало, распирая грудь. Волнение? Вполне логично. Замуж выхожу всё-таки. Но это был необычный мандраж невесты. про который не слышал, разве что глухой. Это страх. Я так и не рассказала Диону, кто я. Я выдавала себя за другую. Я не имела права находиться здесь. Я рисковала собой. Я рисковала им. Виновна, виновна, виновна. Хватит, велела заткнуться внутреннему голосу. Голосу светлый, частичка которой всегда будет во мне. Мы ведь с Дионом живы, тёмный и светлый. Это невозможно. Но рас случилось, значит, между нами то самое, о чём шептали древние писания. Лиса тихо позвала Элли. Она присутствовала на церемонии вместе с Санди. В терзаниях совести я позабыла узнать, куда её распределили после инициации. Если она с Санди, значит, воздух загудел. Из вихря, принесшего запах дождя и покоя, появился мужчина в торжественных пурпурных одеждах. Архонт. Я никогда не видела. Куда уж мне, владыку равновесия? Он судья. Он справедливость. Он закон. Норны равновесия не вмешиваются, но где не наказывают, но запоминают. Говорят только по делу, но ведают обо всём. Темнейший Они с Дионом учтиво раскланились. «Ми-леди!» — поклонился мне. «Только какая же я миледи? Я и без приставки «ми», то бишь «леди», с большой натяжкой. И, кажется, Архонт думал так же. Смотрел остро и с какой-то странной усмешкой. «Все, у меня начинается паранойя. Начнем!» Он торжественно хлопнул в ладоши. Пламя свечей, украшавших венчальную залу, подпрыгнула до расписанного фресками потолка а в воздухе разлился запах полночных роз раньше я таких цветов не встречала тонкий изысканный аромат лежал на чёрных бархатных лепестках а тяжелелых от капель звёздного света вместо росы раньше раньше я многого не знала ничего не знала дион темнейший из норнов господин и повелитель тёмной стороны Согласен ли ты принять в своём доме в качестве законной супруги тёмную лису? Тёмную. Губы дёрнулись в нервной улыбке. Я не тёмная. Я не норна. Я никто. Рука машинально взлетела к ямочке на ключицах. Там висело массивное древнее колье из сверкающих тёмно-синих, как моё платье, сапфиров. Но внутри под кожей был спрятан амулет. Он маскировал сущность Это он помог обмануть любимого. "Дион, прости", кричала душа, но язык присох к нёбу, а к губам прилипла улыбка. "Я скажу, обязательно, но позже". "Да", ответил Дион и окунул руки в зачарованную воду. "Если он не готов к браку, то они станут мокрыми. Хорошо, что я не ленилась и изучила обычаи и обряды Норна. Готов ли оберегать и заботиться о ней?" "Да". Огонь в ритуальной чаше вспыхнул, когда он погрузил туда ладони по самые запястья. Пламя не тронуло кожу темнейшего. Готов ли оставить росток жизни в её чреве? Любить и защищать дитя, которое родится от этого союза? Да. Дён был лаконичен в ответах, а ещё серьёзен и сосредоточен. Он опустил руки в пустую чашу. Если они обогрется кровью, значит у нас будут дети. «О, Боже! У нас будут дети!» На ладонях Диона появилось несколько капель крови. Я до сих пор не могла привыкнуть, что никакого Бога нет, поэтому по привычке благодарила именно Его. Мы с Дионом предназначены друг другу. Больше в этом сомнений не было. С души будто камень свалился. Я легко и светло улыбнулась, когда Архонт повернулся ко мне. Юная Норна, темная лиса. Мне показалось, или он снова подозрительно зыркнул на меня. Согласна ли ты стать женой и хозяйкой в доме могучего Диона, темнейшего из норнов, господина и повелителя тёмной стороны? Да, тихо шипнула я и опустила руки в чашу с водой. Я любила Диона и действительно хотела быть с ним навеки вечные. И руки мои, тому подтверждение, сухие. Готова ли ты быть послушной женой? и верной подданной своего повелителя. Готово. Может, не на все сто послушный, но иногда и половины от желаемого вполне достаточно. Дион, очевидно, со мной согласен. Быстрая ироничная улыбка тому подтверждение. Огонь не обжег мои руки. Но признаться было страшно. Очкливо, как сказала бы подруга Машка, из той, другой жизни. Готова ли ты принять его семя? и родить ему наследника любить и оберегать ваше дитя хотелось бы сказать, что наследник здесь не сильно подходит для тех, кто живёт вечно это не актуально но ну да ладно это частности да уверенно произнесла я и пальцы мои обогрелись кровью найдутся ли те архонт обратился к высшим тёмным ставшим свидетелями таинства венчания кто возразит против этого союза Скажите сейчас или храните свою тайну вечность. Какой-то шум за дверями часовни оцарапал слух. Я резко обернулась, и сердце моё упало. Кассандра, это конец. Есть мудрый архонт, цветлейший из норнов с светлой стороны, выглядела вызывающе возбуждённой и смелой, хотя находилась далеко от своих владений. Опрометчиво Хотя что мне, они беспокоиться? А я сама скоро умру. И не уверена, что метафорически. Пусть так. Но я должна попробовать объясниться. Дион. Я дотронулась до его руки, но Архонт отодвинул меня. Говори, светлейшая Кассандра. Эта дева не та, кем кажется. О чём ты? Голос Диона был холоден как сталь и остёр как смертоносный кинжал. Я прислала её в академию Высшие зашумели. По залу прошёл шепоток, а взгляды, которыми они обменивались со свитой Светлейшей, были враждебными и нетерпеливыми. "Дион", снова пискнула я. "Она не полукровка, она отражение моей дочери Лисы, светлой норны". Я никогда не представляла, каким может быть эффект разорвавшейся бомбы, но для меня сейчас был именно он. Зал загудело с утроенной силой. На меня не интересовали другие, только Дион. Что за чушь ты несёшь? Испытай её, темнейшей. Убедись, с вызовом и полностью уверенная в своей правоте воскликнула Кассандра. Этот раунд за ней. Я она это знала, Дион воскликнула я. Нет, нет, нет. Он повернулся нарочито медленно. Это правда? спросил. А глаза колдоски, зелёные, затянутые ледяной коркой. Разве могут такие глаза быть холодными? Он уже всё решил, и правильно. Я обманщица, лгунья. Дион, я никогда бы Объясниться я не успела. Он скинул руку, и огонь охватил тело, жаром запульсировал в районе груди, поднимаясь к древнему артефакту. Амулет, скрывающий сущность, отделился от меня и спокойно воспарил в воздухе. Сила света затопила, вырываясь лёгким свечением на кончиках пальцев. Возле алтаря и обрядных чаш осталась светлая. Пусть всего лишь отражение, но всё же светлая. Светлая, выплюнул Дион как ругательство. А в глазах не лёд, нет, пламя ненависти, чёрное, обжигающее. Убить меня хотела. Я не выдержала и бросилась ему на грудь. Он должен Просто обязан выслушать. Он поймет и поверит. Клянусь, я никогда бы. Я так люблю тебя. Прости, прости. Я цеплялась за лацкана и его бархатно-черного камзола. Слезы брызнули из глаз, размазываясь по лицу. Плевать, как я выгляжу. Плевать, что на нас смотрят. Главное, чтобы Дион поверил. Я думала, что мы, возможно, истинные. Он стряхнул мои руки резко. Словно ему были противны лихорадочные прикосновения и жалкие объяснения своей несостоявшейся супруги. А следующими словами убил и растоптал то хрупкое, что зародилось в наших сердцах. Нет никаких истинных, где он рассмеялся коротко, с издёвкой. В тебе недостаточно света, чтобы справиться со мной. Ты, презрительный взгляд скользнул по заплаканному лицу. Никто никто никто никто злые слова набатом пульсировали в висках больше я ничего не слышала